Глава 13 Переход. Пока они шли в каюту капитана, Макс пытался расспросить Келли, как это произошло. «Я не знаю, просто не знаю, Макс!» Казалось, Келли был готов заплакать. «Я видел его перед обедом. Он заходил в нору проверить, что вы с коваком там делаете. По-моему, с ним все было в порядке». Но вечером Казначей нашел его мертвым на койке. Я не знаю, что теперь будет. Что вы имеете в виду? Ну, если бы я был капитаном, я бы прервал полет и послал бы за заменой. Но я не знаю. Только сейчас Макс понял, что теперь астронавигатором будет мистер Саймс. Сколько потребуется времени, чтобы дождаться замены. «Посчитайте, дракон позади нас на три месяца, он сможет взять нашу почту! Около года!» Одним из противоречий межзвездных путешествий было то, что сами же корабли и являлись самым быстрым средством связи. Радиосообщение, если бы кто-нибудь попытался сделать такую глупость... Дошло бы до земли приблизительно через два века, и столько же потребовалось бы на получение ответа. Каюта капитана была открыта и полна офицерами. Они стояли вдоль стен с серьезными лицами и молчали. Макс проскользнул вовнутрь, не докладывая о своем приходе, и старался не обращать на себя внимания. Келли не вошел. Капитан Блэйн сидел за столом, склонив голову. Несколько офицеров, присутствовавших на веселой вечеринке в Жозефине, пришли после Макса. Помощник капитана Уолтер смотрел на входящих, ожидая, пока все соберутся. Наконец он тихо обратился к капитану. Все офицеры в сборе, сэр. Капитан Блэйн поднял голову, И Макс поразился, как он постарел. «Господа», — сказал он тихим голосом, — «все вы знаете печальную новость. Сегодня вечером доктора Хендрикса нашли мертвым в его комнате. Сердечный приступ. Врач сказал мне, что он умер за два часа до того, как его нашли, и что его смерть, вероятно, была почти безболезненной. Его голос задрожал, затем он продолжил. «Брат Хендрикс будет выведен на свою последнюю орбиту завтра, через два часа после взлета». Он хотел, чтобы его похоронили именно так. «Галактика была его домом». Он отдал всего себя без остатка, чтобы люди могли свободно путешествовать среди звезд. Он сделал паузу, которая длилась очень долго. Максу даже начало казаться, что старик забыл о присутствующих. Но когда он снова заговорил, его голос был твердым. «Все, господа, астрогаторов прошу остаться». Макс не был уверен, нужно ли его назвать астрогатором, но капитан употребил слово во множественном числе, и поэтому Макс остался. Помощник капитана Уолтер собрался выйти, но капитан Блейн и его попросил задержаться. Когда они остались вчетвером, капитан сказал, «Мистер Саймс, вы немедленно приступаете к обязанностям астрогатора». «Мистер...» М... Его глаза остановились на Максе. «Джонс, сэр!» «Мистер Джонс продолжит выполнять свои обычные обязанности. Эта трагедия унесла нашего астрогатора, поэтому до конца этого путешествия я буду регулярно заступать на дежурство». «В этом нет необходимости, капитан», — сказал Саймс. «Мы исправимся «Может быть, но я так хочу». «Да, сэр». «Приготовьтесь ко взлету по расписанию. Вопросы есть?» «Нет, сэр». «Спокойной ночи, господа». «Датч, задержитесь на минутку, пожалуйста». «Выйдя за дверь, Саймс направился к себе, но Макс остановил его». «Мистер Саймс, что, будут какие-нибудь указания для меня, сэр?» Саймс осмотрел его с ног до головы. «Вы будете заступать на свое дежурство, мистер. Все остальное я сделаю сам». На следующее утро Макс нашел на своем столе черную повязку И уведомление от помощника капитана о том, что траур будет длиться одну неделю. Асгард взлетел по расписанию. Капитан молча сидел в своем кресле, а Саймс у пульта управления. Макс стоял возле капитана, делать ему было нечего. Все осталось без изменений, только не было Хендрикса. И Келли нервничал больше обычного. Саймс ловко справился со стартом, признал Макс. Но он был заранее введен в компьютер. Любой мог бы это сделать, черт возьми. Даже Элли могла бы это сделать. Или Чипси. На первое дежурство заступил Макс. Макс. Саймс оставил его, приказав не отклоняться от расписания, предварительно не сообщив об этом по телефону. Через час Ковак сменил Макса, и тот поспешил в пассажирское отделение. «Капитан, мистер, Уолтер, Саймс, Макс и Кейли шли впереди». Позади них в коридоре толпились офицеры и почти все члены экипажа. Пассажиров Макс не видел. Внутренний люк шлюза был открыт. Два помощника стюарда внесли туда тело и положили его у внешнего люка. Макс с облегчением увидел, что оно целиком завернуто в саван. Они закрыли внутренний люк и отошли. Капитан стоял лицом к двери. Сайнс и помощник капитана стояли с одной стороны люка, а напротив них стояли Макс и Келли. «Давление», — приказал капитан. Позади стоял Беннет с переносным телефоном. Он передавал команду в энергоотделение. Манометр над шлюзом показывал одну атмосферу. Давление начало быстро расти Капитан достал из кармана маленькую книгу и начал заупокойную службу. Макс, чувствуя, что от слов капитана у него наворачиваются слезы, уставился на манометр. Давление в шлюзе росло. Макс подумал о том, что корабль набрал скорость, необходимую для выхода из системы Нью-Пегаса еще до того, как его сменили. Значит, тело получит... Гиперболическую орбиту Прибор показал 10 атмосфер Капитан Блейн Закрыл книгу Предупредите пассажиров Сказал он Беннету Вскоре по внутренней связи Разнеслось Всем служащим Всем пассажирам Корабль будет находиться В свободном полете 30 секунд Закрепитесь на своих местах «И не двигайтесь!» Макс нащупал позади себя одну из скоб, их всегда много около воздушного шлюза, и взялся за нее так, чтобы ноги не отрывались от палубы. Прозвучала предупредительная сирена, и вдруг он стал невесомым. «Корабельный двигатель» И искусственное гравитационное поле были выключены. Он услышал громкий и голос капитана. «Залу к золе, прах к праху. Придать тело космосу!» Давление на манометре вдруг упало до нуля, и доктор Хендрикс отправился вечно бродить среди звезд. Макс... Снова почувствовал вес, энергоотделение перешло к нормальному режиму работы. Давление на приборе постепенно вернулось к одной атмосфере, люди начали расходиться, переговариваясь в полголоса. Макс поднялся в рубку управления и принял дежурство.